Глава восьмая. Мадам, такси, сказал Голланд на самый колоритный таксист Питера. Мужчина был точной копией Пьера р е ш а р а Нет, категорично заявила Катя, нам не нужно, и прошла с высоко поднятой головой. Да поедем, сказала Лера, подхватив Катю под руку. Настюша, не отставай. Нам нужен не очень дорогой отель, попросила Катя, когда они сели в такси. Хорошо, ты права, поддержала подругу Лера. Если ты и платишь, конечно, недорогой. Кстати, ты не забыла, что ты мне эту поездку оплачиваешь? Конечно, нет. Это правильное решение, улыбаясь произнесла Лера. Гостиница была очень уютной, семейной, два этажа пятиэтажного дома. Занимала домашняя мини гостиница. Номера были чистые, со всеми удобствами и с оплаченными завтраками. Взяв на всякий случай номер телефона таксиста, Катя подумала, что у них появился новый друг, который сможет, если нужно, отвезти их в тот банк, который им назовет банкир. Было шесть часов утра, и путешественницы быстро заснули под теплыми одеялами в своем любимом городе. Мама. Разбудила Настя спящую Катю. Пойдем, я все разузнала и взяла талоны на завтрак. Пошли завтракать. т е к я л е р а подъем, сказала Настя командным голосом, стаскивая с нее одеяло. Умывайтесь, приводите себя в порядок, по завтракаем и будем звонить вашему банкиру. А потом получим деньги и поедем домой. С детской непосредственностью произнесла взрослая семилетняя девочка Настя. Она всегда была в з р о с л о й и рассудительной девушкой. иногда так опекала свою маму, что можно было подумать, что она мама, а Катя у нее дочь. Даша и Полина остались отцом и баб таней. Катя попросила ее приглядеть за дочерьми. Та немного поворчала, но согласилась. Алло, здравствуйте, Алексей Владимирович, это Екатерина Васильевна. Мы уже в Питере. Какие наши следующие действия? Катя, я на совещании перезвоню, сказал банкир. Ждите моего звонка. Катя устала посмотрела на трубку телефона, а затем отбросила челку назад и с высоко поднятой головой произнесла: "Девочки, пошли знакомиться с городом. Давайте поедем на обзорную экскурсию по Санкт-Петербургу", сказала она весело. "Будь что будет, не будем огорчать наш любимый город своими проблемами". И они улыбаясь вошли в метро. Запах метро имел свой собственный оттенок, этот запах неповторим. И его не спутаешь ни с чем. Лера, это запах нашей молодости. Помнишь, как мы в первый раз вошли в метро, когда были студентами-первокурсницами и проходили практику в местном вузе по обмену опытом? Это была такая обучающая программа. Обменивались преподавателями, студентами вузы из разных городов. В этой программе участвовали только лучшие студенты и преподаватели. Катя и Лера были в их числе. На первом курсе Лера еще... посещала лекции, потому что хотела очень быть похожей на Катю, но ее надолго не хватило. Второй курс она посещала уже с перебоями. Когда они первокурсницами, молодыми девчонками первый раз приехали в Питер, то ходили по городу с круглыми глазами. Они так влюбились в этот город, что Катя до сих пор могла убедить кого угодно, что город этот не просто город, а единое энергетическое целое. с человеческими душами. Катя всегда говорила, что ее по городу водили святые, а Лера говорила, а меня святые брали на руки и насили. дух города ощущали все посетители, одних дух города принимал, других отталкивал, одних ласкал хорошей погодой, других пугал слякостью и сыростью. одних пугал снегом и дождем а других радовал снегом и дождем, одних он заставлял задыхаться сумогом выхлопных газов, а другим давал чистый кислород без всякой примеси. Дух города сопровождал всех посетителей Питера повсюду, и столько любви было и тепла и нежности у духа города, что единожды побывав в нем, влюбляешься в него навсегда. Любовь С городом была у Кати и у Леры с первого взгляда. Самое приятное, что любовь это была взаимная. Нужно идти туда, в том направлении, сказала уверенно Лера. А я помню, как ты и тогда, когда мы были студентами, всегда всех водила по городу и всегда знала, куда идти. Удивленно добавила Катя. Мама, а здесь вообще нельзя заблудиться, сказала Настя. Смотри, везде надписи в метро. Туда идите, а туда не идите. Куда вам нужно, туда и придете. Весело читала н а п р а в л е н и е поездов на табличках Настя. Она вообще бегло читала и писала в свои семь лет. Она с шести лет пошла в школу и уже чувствовала себя абсолютно взрослым человеком, ведь она второклассница. В метро людей было меньше, чем в годы их молодости. Или просто тогда провинциальные девочки были ошарашены таким скоплением людей, а может быть, действительно демографический кризис наступил и смертность стала превышать рождаемость. Самое страшное, что скоро нам некому будет даже зарабатывать пенсию. Все люди одеты в черное, лица у всех такие же п о с е р е в ш и е темные, как и верхняя одежда. Почему на Западе все одеваются ярко? Светло, а в России одна чернота, подумала Катя. У нас, наверное, поэтому столько негативной энергетики, потому что мы одеты в темные тона и у нас всегда грустное выражение лица. А все это идет во вселенную, и наши черные настроения и наши черные мысли отправляются в небо, а вселенная посылает все это обратно в виде проблем и болезней. Нужно ходить веселыми и ярко одетыми, чтобы весь мир был таким же прекрасным, как он есть. Ведь в природе нет черноты. Какой красивый рассвет, какой красивый закат, какое нежное голубое небо, какая разноцветная природа. Даже зима — и та белая, и пушистая, и переливающаяся всеми цветами радуги. А мы люди. И есть часть природы, часть Вселенной. Почему тогда мы такие некрасивые, такие черные, такие грустные? – думала Катя. Она смотрела на людей, спускающихся по эскалатору метро, и, чтобы скоротать время, предложила дочери поиграть. Настя, а давай посчитаем людей в светлой одежде. Мне просто очень интересно, сколько в черной одето людей, а сколько в ц в е т н о е Давай, все равно делать нечего, пока поднимаемся. Подхватила игру Настя. Один, два, пять. Человек всего сказала Настя. Ма, а мы тут с тобой самые яркие. Ты в белой куртке, а я в желтой. А тетя Лера в норковой коричневой шубке. Фу, сказала смеясь Катя в темной норковой шубе. А мы в куртках. гордо заявила Настя, и обе опять засмеялись. Тютелера, стоявшая на три ступеньки выше, посмотрела на свою шоколадную короткую шубку, которую ей подарила Катя, улыбаясь повернулась к ним и сказала: д а р е н о м у коню в зубы не смотрят. Осторожно, не упадите, подноги смотрите, хохотушки". Девочки весело проводили время. Экскурсия по ночному п и т е р у доставила массу удовольствия. Катя даже на некоторое время забыла о проблемах, которые свалились на нее в последние месяцы. Наконец-то позвонил банкир. Екатерина Васильевна, извините, забегался весь в делах, но пока ваши деньги мы не видим, может быть, завтра придут. Я завтра вылетаю в Москву, в центр, именно по вашему вопросу. Может быть, вам придется прилететь даже в Москву за деньгами. Ну, я вечером завтра вам перезвоню. Хорошо, Алексей в л а д и м и р о в и ч но у меня через три дня сделка. Мне ее смогли перенести только на три дня. Я вас очень прошу, помогите, пожалуйста, получить деньги пораньше. Конечно, не переживайте, все сделаю, как всегда уверенно, сказал банкир. Девочки, что будем делать? спросила Катя р а с с т р о е н а Банкир будет звонить только завтра вечером. Нам ничего не остается, как дождаться завтрашнего дня. сказала Лера, нам нужно не сорвать сделку. Хорошо, завтра с утра идем по музеям, сказала Катя, вздыхая. А теперь зайдем в кафе поужинаем и домой. Весь следующий день Катя с нетерпением ждала звонка банкира. Ближе к вечеру позвонила ему сама. Телефон не отвечал. И вдруг банкир позвонил. Катенька, у меня радостная весть для тебя. Вдруг перешел на ты, Алексей Владимирович. Тебе одобрили большую сумму. Спасибо, Алексей Владимирович, но мне не нужна большая сумма, мне нужна моя сумма. Вы говорили, что и раньше мне было одобрено. Мне нужно получить деньги, вот и все, чтобы я не подвела людей. Хорошо, хорошо, ты не переживай, ты все получишь. Я сейчас лечу обратно из Москвы и сразу отправлю тебе нужную сумму. Карточки ваши я получил, ключи от них тоже. Буду в Кисловодске позвоню. Ты будешь получать первое, так что радуйся. Спасибо, только и успела сказать Катя. Счастливо оставаться. На следующий день банкир и вовсе исчез. Катя не находила себе места, Лера была вся в бешенстве. Она в е с ь д е н ь ему звонила, но телефон банкира молчал. Все, я звоню президенту. Я эту сволочь, которая тебя до слез довела, убью! – кричала Лера. Он что думает? На него управу мы не найдем. Пошли в главной офис завтра. Больше ждать нечего. Он даже на мой телефон не отвечает. Вот гад. На следующий день они были в главном офисе. Девушка, которая работала с клиентами, вопросительно на них посмотрела, когда Катя сказала, что является вип-клиентом банка. Она с интересом рассматривала синюю печать на Катином кредитном договоре. Потом вынесла вердикт. Она сказала. что банка такого не существует на юге, что это мошеннические варианты, что Катя не является не только VIP-клиентом, она вообще не является клиентом их банка. Катя х в а т а л а ртом воздух и находилась в п о л у о м р а ч н о м состоянии. Только Лера так орала на весь банк, что все посетители разбежались. Алера продолжала требовать службу безопасности, но девушка спокойно сказала, что это не в их компетенции, что нужно подавать заявление в прокуратуру у себя на юге. Лера кричала, что она дойдет до самого президента, что так это дело не оставит. Вечером в гостинице Катя лежала на кровати с мокрым холодным полотенцем на голове. Алера ее успокаивала тем, что инсульты сейчас случаются даже у молодых. Катя закрыла лицо руками и рыдая произнесла: "Девочки, вечная борьба темных и светлых сил продолжается. Как я устала от этого! Завтра едем к президенту!" орала Лера. "Лера, никуда мы не едем, мы едем домой." "Да, если честно, то я зла на этих мошенников не держу. Мне просто жаль их. Почему они такие несчастные люди?" Почему больные мошенничеством, они ведь не живут, а все время оглядываются назад? Когда голова задом наперед, то у людей нет будущего, у них есть одно зловонное прошлое, одно прошлое и никакого будущего. Плача говорила Катя. Глаза смотрят в пустоту, в никуда, в себя, во внутрь, в темноту. Они очень несчастные люди, хоть и кричат на каждом углу, что они властелины мира. Такое ощущение, что они всю жизнь хотят убедить себя в том, что они с ч а с т л и в ы а на самом деле они глубоко несчастные люди, прожившие н е свою судьбу, н е свою жизнь, н е свою любовь. Они ничего в жизни не видели, кроме этих мертвых бумажек. Сначала кооперативы открывали, затем торговые центры, а теперь вот коммерческие банки. По сути, они всю жизнь производили адские машины по увеличению денег. А самое главное, не произошло эволюции личности. Они продолжают бегать за мамонтом. Даже лозунг все тот же, хотя прошло уже столько лет. Вы все никто, потому что у вас нет денег. Мы все, потому что они у нас есть.